Глава 31. После этих торжеств всевозможные вести, как птицы, со всех сторон стали слетаться во Львов. Вести были и старые, и новые, но все были более или менее благоприятны. Тышовецкая конфедерация ширилась, как пожар, примыкала к ней шляхта, примыкал простой народ, города, доставляли оружие, припасы и солдат, евреи – деньги. Никто не осмеливался идти против универсалов, и даже самые ленивые садились на коней. Вслед за этим был получен и грозный манифест Виттенберга, направленный против конфедерации. Он грозил огнем и мечом всем, кто к ней примкнет. Но он произвел такое действие, как если бы кто-нибудь стал огонь засыпать порохом. Этот манифест, вероятно, сведомо короля, для возбуждения большей ненависти к шведам – был разбросан по городу в огромном количестве. И неприлично сказать, что делал с ним народ. Ветер разносил по городу листки опозоренными. А между тем Виттенберг сдал команду в Кракове Вирцу, а сам спешно отправился в Эльблонг, где пребывал шведский король вместе с королевой, проводя время в пирах и радуясь, что сделался королем такого великолепного королевства. Затем во Львове, было получено известие о взятии Тыкоцина, которое всех обрадовало. Удивительнее всего было то, что об этом говорили еще до прибытия гонца. Не знали только достоверно, умер ли князь воевода Веленский или взят в плен, однако уверяли, что Сапега во главе сильного войска выступил уже из Полесья в Люблинское воеводство, чтобы соединиться с гетманами, что он по пути разбивает шведов, и с каждым днем силы его растут. Наконец, от него самого прибыло посольство с целым полком, который он прислал в распоряжение короля, желая выразить этим преданность свою королю и желание охранить его от возможных опасностей, а может быть и для того, чтобы поднять этим собственное значение. Этот полк привел молодой полковник Володыевский, лично известный королю, и Ян Казимир сейчас велел призвать его к себе, И, поцеловав его, сказал, «Здравствуй, славный солдат. Много воды утекло с тех пор, как мы потеряли тебя из глаз. Кажется, в последний раз мы видели тебя под берестечком всего забрызганного кровью». Пан Михал склонился к коленям монарха и сказал, «А впоследствии в Варшаве, государь, я был в замке с нынешним паном Каштеляном Киевским. А ты все еще служишь, и не манит тебя семейная жизнь». Речь Посполитая нуждалась во мне, а среди вихря войны погибло все мое добро. Мне негде преклонить голову, государь, но я не ропщу, полагая, что служба королю и отчизне — первый долг солдата. Побольше бы таких, побольше. Не возгордился бы тогда неприятель. Бог даст, придет время и на награды, а теперь говори, что вы сделали с Веленским воеводой». Воевода Виленский предстал уже на суд божий. Он испустил дух в ту минуту, когда мы шли на последний штурм «Как это случилось?» «Вот реляция воеводы Витебского», — сказал пан Михал. Король взял письмо и стал его читать. Но едва он начал, как вдруг остановился и сказал. Сапега ошибается, полагая, что булава великого гетмана Литовского свободна. «Мы вручаем ее ему». — Да и никого нет достойнее его, — проговорил пан Михал. — И все войско будет благодарно за это, ваше величество. Король улыбнулся, видя такую простодушную солдатскую откровенность, и продолжал читать. Минуту спустя он вздохнул. Радзевил мог бы быть прекраснейшей жемчужиной в этой короне, если бы не его гордость и заблуждения которые иссушили всю его душу. Но свершилось... Судьбы Господни неисповедимы. Радзевил и Аполинский почти в одно время. Не суди их, Господи, по грехам их, но по милосердию Твоему. Наступило минутное молчание, затем король снова стал читать. «Мы благодарны пану воеводе, — сказал он, окончив чтение, — за присылку нам полка из самого лучшего, как он пишет, рыцаря. Но здесь мы в безопасности, а такие кавалеры, как ты — — Нужнее на бранном поле. Отдохни немного, а потом я тебя пошлю на помощь Чернецкому, так как неприятель обратит против него все главные силы. — Мы и так отдохнули под Тыкоцином, ваше величество, — порывисто ответил маленький рыцарь. — Если бы наши лошади не были утомлены, мы еще сегодня могли бы двинуться в путь, а с паном Чернецким мы погуляем на славу. Великое счастье зреть особо вашего величества, но к шведам надо спешить. Король просиял, отеческая нежность мелькнула в его лице, и с большим удовольствием, глядя на храброго рыцаря, он сказал. «Это ты, солдат?» — первый бросил полковничью булаву к ногам князя Веленского воевода. «Нет, не первый, ваше величество, но в первый раз, и дай бог». В последний я нарушил воинскую дисциплину. Пан Михал запнулся и затем прибавил. Нельзя было иначе. Верно, сказал король. Это были тяжелые времена для тех, кто сознает свой воинский долг, но и послушание должно иметь свои границы. А много ли офицеров было при Радзивилле? В Текоцине мы нашли только одного офицера, пана Харлампа, который... Не оставил князя сразу, не покидал его и в несчастье. Его удерживало при князе только сострадание, хотя его всегда тянуло к нам. Мы его едва откормили, такой голод был в замке. А он, к тому же, во всем себе отказывал, чтобы оставить побольше князю. Теперь он приехал сюда, во Львов, умолять ваше величество о прощении, и я, государь, припадаю к вашим стопам и прошу простить его, ибо он хороший солдат. «Пусть он сюда придет», — сказал король. «Он желает сообщить вашему величеству очень важное известие, которое он слышал от князя Богуслава в Кейданах и которое касается вашего величества». «Это уж не о Кмитцеце ли?» «Да, государь». «А ты знал кмицеца «Знал и бился с ним, но где он теперь, не знаю». «Что ты о нем думаешь?» «Государь, если он действительно взялся за такое дело, то нет мук, которых бы он не заслуживал. Это ищадие адова». «Это неправда», — прервал король. «Это все вымысел князя Богуслава. Но пока не будем об этом говорить. Скажи мне, что ты знаешь о прошлом Кмицеца? Это был великий несравненный солдат. С отрядом в несколько сот человек Кмицец до отчаяния доводил Хованского, Этого бы никто не мог сделать. Прямо чудо, что с него кожу не сняли и не натянули его на барабан. Если бы кто-нибудь в это время отдал в руки Хованского самого князя воду, он не был бы так доволен, как если бы ему подарили Кмитсица. Дошло до того, что Кмицец ел на его блюдах, спал на его ковре, разъезжал в его санях и на его лошади. Но потом он и для своих стал невыносим, своевольничал, насильничал, Приговорами мог бы подушку набить, а в кейданах совсем стал разбойником. И Володыевский подробно рассказал все, что произошло в кейданах. Ян Казимир с большим вниманием слушал его, и когда рассказ дошел до того, как пан Заглоба спасся из радзевиловского плена, а потом спас из своих товарищей, король начал хохотать. «Муж несравненный, муж несравненный», — повторял король. «А он не с тобою?» «Здесь и к услугам вашего величества», — ответил Володаевский. «Этот шляхтич превзошел Одиссея. Приведи же его ко мне. Приведи в веселую минуту из Кшитуцких. Ну, что ты знаешь еще о Кмитсице?» «Не писем, найденных у Роха Ковальского, мы узнали, что в биржах нас ждала смерть. Князь гнался за нами, но не поймал, и мы ушли». Недалеко от Кейдан мы поймали Кмицеца и я тотчас велел его расстрелять. — О, — сказал король, — я вижу, что у вас на дела вошли скоро. Но прежде чем его расстрелять, Заглоба приказал его обыскать, нет ли у него писем. Солдаты нашли у него письмо Гетмана, из которого мы узнали, что если бы не Кмицец, то нас не послали бы в бирже, а расстреляли бы в Кейданах. — Ну вот видишь, — заметил король. Нам не подобало больше домогаться его смерти, мы его отпустили. Что он делал потом, не знаю. Но Радзивилла он не оставил. Бог знает, что это за человек. Потом он куда-то уехал и вдруг предупредил нас, что князь скоро выступает из Кейдан. Нельзя отрицать, что этим наказал нам большую услугу, ибо если бы не его предостережение, то воевода напал бы на наши разъединенные полки и уничтожил бы их поодиночке. Право, я не знаю, Ваше Величество, что и думать о нем. Если то, что сказал князь Богуслав, клевета, вот сейчас мы это увидим, сказал король и захлопал в ладоши. Позвать сюда пана Бабинича, сказал он Пажу, появившемуся на пороге. Паш исчез, и через минуту двери открылись, и в них появился пан Андрей. Володоевский не узнал его сразу, так как рыцарь очень изменился, похудел и еще не оправился после битвы в ущелье. Пан Михал смотрел на него и не узнавал. «Странно», — сказал он наконец, — «если бы не худое лицо и не то, что Ваше Величество назвали другую фамилию, я бы сказал, что это кмицец. Король улыбнулся и сказал, «Этот маленький рыцарь только что рассказывал мне об одном страшном повесе, который так назывался. Но я как на ладони доказал ему, что он... Ошибается, и надеюсь, что и пан Бабинич подтвердит это. «Ваше Величество», — быстро ответил Бабинич, — «одно слово ваше гораздо скорее восстановит честь этого бездельника, чем самые торжественные клятвы». И голос тот же говорил с возрастающим изумлением маленький полковник. «Только у него не было этого шрама на лице». «Мостцы, паня», — сказал Кмитцец. «Лицо шляхтича — это реестр» на котором каждый раз все иная рука пишет саблей. Но здесь есть и ваша заметка. знаете же, кто я?» Сказав это, он наклонил бритую голову и указал на белый шрам около чуба. «Моя рука!» — крикнул Володоевский, «Это Кмицец. «А я тебе говорю, что ты Кмитсеца не знаешь», — заметил король. «Как так, ваше величество?» Ты знал знаменитого солдата, но вместе с тем, своевольника и сообщника Радзивилла в его измене. А здесь перед тобой стоит Ченстаховский Гектор, которому Ясная Гора после Кордецкого обязана спасением. Здесь стоит защитник отчизны и мой верный слуга, который защищал меня собственной грудью, спас мне жизнь, когда в ущелье я попался шведом. Вот каков этот новый кмицец Узнай же его поближе и полюби его. Он этого стоит. Пан Володоевский, не зная, что сказать, стал шевелить своими рыжими усиками, а король продолжал. И знай, что он не только ничего не обещал князю Богуславу, но первый захотел отомстить Радзивиллам за их измену, так как схватил его и намеревался выдать его вам. «И предупредил нас о выступлении князя воевода Веленского», воскликнул маленький рыцарь. «Какой же ангел обратил вас на путь истины?» «Обнимитесь», — сказал король. «Я с первого взгляда полюбил вас», — проговорил Кмицец. И они упали друг другу в объятия. А король, глядя на них, весело улыбнулся и по обыкновению вытянул нижнюю губу. Кмицец так сердечно обнимал маленького рыцаря, что поднял его как котенка и нескоро поставил на ноги. После этого король отправился на совет, так как во Львов прибыли и оба коронных гетмана, которые должны были сформировать войска и вести их на помощь Чернецкому и конфедератским отрядам, действовавшим во всей стране. Рыцари остались одни. «Пойдемте ко мне», — сказал Володоевский. «Там вы найдете и из Кшитуских, и Заглобу, которые будут рады услышать то, что мне рассказал о вас король. Харламп тоже там». Но Кмицец быстро подошел к Володоевскому и с беспокойством спросил. «Много людей вы нашли при Радзивилле? Из офицеров был только один харламп Я не об офицерах спрашиваю, были ли там женщины?» «Я угадываю, в чем дело», — ответил маленький рыцарь, слегка вспыхнув. «Пан Нубелевич князь Богуслав увез в Тауроге». Кмицец побледнел, как полотно, потом покраснел и снова побледнел еще больше. В первую минуту он не в состоянии был слова вымолвить и только ловил воздух губами. Наконец схватился обеими руками за голову и стал метаться по комнате. «Горе мне, горе, горе!» «Пойдемте ко мне, Харламп вам все расскажет». «Он был при этом», — сказал Володоевский.